Глава 3. Изобретение денег. 6. Изобретение денег лидийцами в VII веке до Рождества Христова привело к серьезным изменениям в экономической жизни человеческих сообществ, докатившимся и до Голландии XVII века по Рождестве Христовом и позволившим живописцу Рембрандту купить себе дом на Брейдстрад с первоначальным взносом 12 сотен гульденов, сделанным в день вселения. Шесть месяцев спустя он заплатил еще 12 сотен и еще 850 гульденов через шесть месяцев после этого. Три платежа, произведенные в течение 12 месяцев составили 25% от полной суммы. Остаток можно было выплатить за 5 или 6 лет, как будет удобно Рембранду, вместе с накопившимися процентами, начисляемыми по общепринятой ставке в 5% годовых. Дом стоил 13 тысяч. Рембрандт не сомневался, что сможет позволить себе подобные траты. Почему бы и нет? За первый свой год в Амстердаме он выполнил больше заказов, чем за всю прошлую жизнь. Следующие семь лет оказались не менее прибыльными. Появившись в Амстердаме 25-летним человеком, он чуть ли не за одну ночь стал самым модным портретистом города. К 1639-му, когда Рембрандт Саски и купили дом, он уже написал несколько картин для дворца принца Фридриха Генриха Аранского в Гааге. Два других его полотна принадлежали королю Англии Карлу I, которому предстояло в 1649-м расстаться с головой, но, правда, не из-за картин. 33-летний Рембрандт зарабатывал кучу денег. Разве были у него причины сомневаться в том, что в дальнейшем он станет зарабатывать еще больше? В той части Амстердама, в которую Рембрандт, лишившись дома, перебрался с семьей, он поселился в жилище достаточно просторном, чтобы вместить его студию. Хендрике, их дочь и Титуса, арендная же плата составляла ровно 225 гульденов в год. При покупке дома в 1639 году они с Саскией были женаты пять лет. Ко времени их знакомства она уже осиротела, хотя восемь сирот – выделили состояние отца Саскии поровну. Ее доли, тем не менее, хватало, особенно в соединении с начальным достатком Рембранта, на то, чтобы их траты бросались в глаза, навлекая на Саскию критические замечания родственников, что Анадия бессовестно транжирит свое наследство. Вместе со своей долей богатство Саския привнесла в этот многообещающий буржуазный брак Явственный душок патрицианского общества, который Рембрандт очень ценил и которого он не смог бы приобрести никакими иными средствами. При той сутяжнической натуре, которой, как мы знаем, обладал Рембрандт, и при том пассивном расположении, которое мы склонны приписывать Саскии, они, надо полагать, хорошо ладили, и брак их был, вероятно, вполне удовлетворительным, не считая, конечно, дурного здоровья Саскии, и смерти, постигшей первых их трех детей вскоре после рождения. Не существует свидетельств касательно того, чтобы кто-нибудь из членов семьи Саски возражал против ее брака с сыном Лейденского Мельника, ставшим в Амстердаме знаменитым художником и, предположительно, допущенным ко двору принца Фридриха Генриха, при котором, насколько мы можем полагаться на документы, он, если когда-либо и появлялся, то лишь по делам, связанным с его профессией. Его семья также помалкивала, хотя жившая в Лейдене мать Рембранта представила необходимое письменное согласие на брак, подписав его крестиком. Ни один из членов его семьи на брачном торжестве не присутствовал, возможно, ни одного и не пригласили. Рембрандт и его родичи не писали друг другу, разве что о смертях. Нет также сведений и о его приездах в семью. По меньшей мере, двое из его братьев жили в ничтожной нищете еще до того, как он и сам в нее впал. Даже до переезда в Амстердам у молодого Рембрандта имелось достаточно денег, чтобы судить тысячу гульденов торговцу, продававшему его работы. Тысяча гульденов была порядочной суммой, распоряжаться которой, не говоря уж о том, чтобы отдать ее в долг, мог далеко не всякий молодой человек. Возможно, это суда было вложением в деловые операции, Вероятно, именно Элленбюрх побудил Рембранта переехать в Амстердам, город куда более крупный, чем Лейден, и к тому же ставший источником наиболее важных заказов. В Амстердаме, по крайности, до своей женитьбы, Рембрандт жил в доме Элленбюрха на Бреетстрат улице, на которую Рембрандт, несомненно, стремился вернуться, как только он сможет позволить себе собственный дом. Саския и Рембрандт почти наверняка познакомились в доме ее кузена, Элленбюрха, в один из приездов Саскии из Фрисландии. Вскоре Рембрандт стал самым знаменитым из обитателей этого дома, главной приманкой на сходках культурной элиты, сопряженных с расходами, которые Элленбюрх, скорее всего, окупал, сбирая входную плату. Ныне, в 47 лет... Рембрандт уже более года работал над изображением Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, и всего за 500 гульденов. Хенрик ван Эленбург был уважаемым дельцом минонитом в отличающемся широтой взгляда в городе. Он поддерживал теплые отношения, личные и деловые с людьми, обладавшими в Амстердаме, И ни в нем одном, ни малой властью, людьми, от которых в Голландии зависели решения, касающиеся не только назначения на государственные должности, но и выбора тех художников, которые смогут заработать на официальных и даже частных заказах. Великий морской порт Амстердам был в ту пору богатейшим и оживленнейшим в мире центром морской торговли. Великий морской порт Амстердам, собственно говоря, И портом-то не был, поскольку располагался в добрых 70 милях от ближайших морских гаваней Северного моря. Почтенный художественный агент Рембранта имел обыкновение занимать деньги у всех своих живописцев, если, конечно, у них было что занять, взамен рекомендуя их амстердамским купцам и вообще людям разных профессий, способным стать прибыльным источником заказов на картины. Одним из таких людей был доктор Николас Тюлп. Датированный 1632 годом, урок анатомии доктора Николаса Тюлпа стал блестящим дебютом Рембранта в этом новом для него городе, куда он приехал за год до того, имея репутацию, которую и подтверждал, не теряя попусту времени. Теперь ему было 26. Его драматическое изображение хирургов, присутствующих на вскрытии, проводимом доктором Тюльпом, который, глядя в ученую книгу, дает пояснение относительно анатомированной им руки представляет собой поразительный по смелости шедевр, в котором нет почти ни единой крупицы правды. Доктор Тюльп не анатомировал руку. Об анатомировании Кои он читает на картине лекцию, которой внимают все остальные. Анатомирование начинается с вентральной полости, а она изображена нетронутой. Люди, написанные Рембрантом, были все до последнего человека чиновниками гильдии хирургов а отнюдь не студентами медицины. Возможно, никто из них и врачом-то не был. К тому же все, кто изображен на картине за вычетом одного человека, заняты вовсе не тем, чем они были бы заняты, изобрази их Рембрандт занятыми тем, чем они занимались, пока Рембрандт их писал, а именно позированием для картины. Единственная правдивая фигура в уроке анатомии доктора Николаса Тюлпа это человек, известный под именем «Адриен», «Адриенс», «Текинт». «Текинт» означает «телок», он же «труп». Человека этого повесили при большом скоплении публики за грабеж, сопряженный с насилием. Он спер пальто. Доктор Тюлп, выдающийся ученый, профессор анатомии Амстердамской гильдии хирургов, олдермен и член городского совета, а впоследствии четырехкратный бургомистр, был сыном торговца готовым платьем. В первой половине 17-го столетия в Амстердаме не считалось зазорным быть сыном торговца готовым платьем, а также торговца с солью, сельдью, мускатным орехом и гвоздикой, зерном, лесом, табаком, оружием и даже к чему неизбежно приводит прогресс культуры деньгами как таковыми. К концу того же столетия на фабрикации готового платья За соли и поставки сельди, вообще на всяком предпринимательстве, сопряженном с затратами труда и производством продукта, запечатлелось некое социальное клеймо. К концу того же 17-го столетия богатые торговцы, промышленники и судовладельцы Амстердама жаловались, что намного превосходящие их богатством государственные чиновники не желают более заниматься торговлей или производством товаров, а взамен того… Извлекают доходы из домов, земель и дачи денег под проценты. Аристотель почитал дачу денег под проценты подлейшим из множества извращений, каким может подвергаться это средство взаимных расчетов. Нарождалась новая аристократия. Дети богачей все чаще и чаще вступали в браки в своем кругу, объединяя состояния. Они начали приобретать загородные дома, и одеваться на отличный от прочих привлекательный манер. Когда лавочники и мастеровые стали сами одеваться и жен своих и детей одевать на тот же манер, представители среднего класса предложили ввести закон, объявлявший преступниками всех, кто так одевается, кроме, конечно, представителей среднего класса. Когда столь многие одеты одинаково, жаловались они, зачастую невозможно отличить людей, заслуживающих вежливого обращения, от тех, кто его не заслуживает. Закон не прошел, однако в воздухе явственно запахло социальными переменами и новыми классовыми различиями, свидетельством которых он стал. С изобретением денег лидийцами в VII веке до Рождества Христова появилась масса возможностей извлечения прибыли, а там, где прибыль, там и люди, пуще всего на свете желающие ее извлечь. Там же, где из денег можно извлечь больше денег, чем из чего бы то ни было другого, усилия государства, как правило, направляются на увеличение производства все тех же денег, в которых общество, вообще говоря, и не нуждается, если оставить в стране покупку предметов потребления, необходимых для поддержания здоровья и физического благоденствия, а также приобретения досуга для размышлений. Всякий раз, когда денег появляется больше, чем требуется для приобретения продуктов, они расходуются на приобретение еще большего количества денег. Банки становятся преобладающей в обществе силой, число юристов и бухгалтеров возрастает, а само общество оказывается дезорганизованным и ослабевает в военном отношении. Появляется множество людей, которые процветают в подобном финансовом окружении, и еще больше тех, которые могут совершенно свободно катиться к чертовой матери. В Амстердаме, где Хендрик ван Элленбюрх занимал деньги у своих покровителей или позволял им вкладывать эти деньги в свое дело, обыкновение его состояло в том, чтобы выдавать в качестве обеспечения долгов картины Рембранта и прочих, ибо он знал, что его кредиторы смогут копировать эти картины без разрешения авторов и без оплаты их труда. Далеко не в одном случае он в виде дополнительного залога отдавал одни и те же картины разным кредиторам. Элленбюрг отдавал в обеспечение долга афортные доски и не мешал кредиторам делать с них оттиски на продажу. Рембрандт продавал афортные доски одному португальскому еврею, тайком припрятывая несколько оттисков для себя в нарушение условий сделки. Рене Декарт, называемый отцом современной философии и основателем аналитической геометрии и большую часть своей жизни, проведшей в Амстердаме, как раз во времена Рембрандта заметил однажды, что люди, населяющие этот город, настолько поглощены преследованием собственной выгоды, что он мог бы провести здесь всю свою жизнь без того, чтобы его заметила хотя бы единая душа. Декарт провел остаток своей жизни, а вернее, большую его часть в Амстердаме, и Рембрандт его не заметил. Через месяц после женитьбы Рембрандт нанял поверенного для сбора мелких долгов, так и не выплаченных саски в Фрисландии. С этого дня и до конца его жизни едва ли найдется период длиной в два года, в который он не был погружен в денежные тяжбы. Когда его любовницу и экономку Хендрик Е. Стофелс призвали на заседание Церковного совета по обвинению в развратной жизни с живописцем Рембрантом, самого живописца призвали тоже. Он туда не пошел. Когда Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера, близился к завершению, Хендрике позировала глышом для полотна, на котором Версавия размышляет над письмом Давида. Помимо этого она, одетая в белую сорочку, служила моделью для чудесной картины, изображающей женщину, которая стоит, приподняв юбки в воде, доходящей ей до колен. Это простенькое полотно представляет собой едва ли нечто большее, чем набросок к картине. Тем не менее, Аристотель, трепеща от волнения, наблюдал за созданием этого полотна, за появлением предпочтительно плотной плоти вещественных форм человеческого существа и белого облачения, возникающих почти из ничего, из одной лишь идеи и мастихина, дополненных костными контурами красного плаща, казалось небрежно сброшенного на землю и почти пророческим прозрением возможностей цвета, формы, пространства и текстуры холста. Пока Хендрике позировала голой или в рубашке, подол которой она приподнимала, Аристотель не отрывал глаз от бюста Гомера. То, что она была на пятом месяце беременности, не увеличивало ни ее привлекательности для Аристотеля, ни шансов на оправдание ее церковными властями. По меньшей мере, в четырех английских биографиях Рембранта невозможно найти ни единого доброго слова о нем, лишь о его творениях и о сочувственной трактовке им нищих евреев Ашкенази, которые стекались в Амстердам, спасаясь от войн в Германии и Польше, и на которых город, плодивший евреев-сифардов, наряду с большими количествами голландских кальвинистов и католиков, взирал с омерзением. Рембрандт не принадлежал к богеме. Всех трех женщин, с коими он определенно состоял в интимных отношениях, Саскию, Герджи и Хендрике, он подыскал себе прямо в доме, в котором жил, и в домашнем хозяйстве и в любви Рембрандт устраивался примерно одними и теми же способами. В этих связях присутствовала экономность движения, и Аристотель, чья изложенная в метафизике теория творения основывается на первичном движителе, который заставил Вселенную вращаться и больше никогда в нашу сторону не смотрел, не питал к ней особого уважения. Рембранта путешествия привлекали не более, чем Сократа едва ли когда-нибудь покидавшего Афины. Нам известны лишь два случая, когда Рембрандт выбирался из Амстердама. Один связан с предпринятой ради женитьбы поездкой в Фрисландию, другой — с посещением Роттердама по некоему делу. Мы можем с уверенностью сказать, что он иногда выезжал за город, поскольку существуют написанные им невероятно скучные пейзажи, признаваемые кое-кем гениальными. У него еще есть афорт, на котором монах предается блуду посреди поля. Писал он, и натюрморты настолько жалкие, что люди, ими владеющие, не решаются высунуть носа на улицу и признать, что у них таковые имеются. Ни одного до сих пор не нашли. О Рембрандте рассказывают, будто его ученики рисовали на полу монеты, чтобы посмотреть, как он кинется к ним и наклонится, чтобы их подобрать, Но это, похоже, относится к числу тех анекдотических розыгрышей, которыми студенты-живописцы пробавляются или, во всяком случае, хвастаются где ни попадя. Как и прочие голландские живописцы его времени, он заставлял учеников делать копии со своих полотен, которые затем продавал. Чем лучше был ученик, тем более ценной оказывалась подделка. Чем более ценной оказывалась подделка, тем пуще ценился ученик. Бывали времена, когда Рембрандт зарабатывал на выполненных учениками подделках его полотен больше, чем на продаже собственных подлинников. В современных каталогах на одного подлинного Рембранта приходится шесть копий, откровенно помеченных как таковые. В Париже существовала когда-то прославленная коллекция банкира и ценителя искусств Эверерда Ебаха целиком состоявшая из копий с работ, которыми он некогда владел. Среди прочего в ней имелся автопортрет Рембранта 1660 года, на котором художник изображен с муштабелем, кистями и палитрой. Оригинал принадлежал впоследствии Людовику XIV, а теперь висит в Лувре. В наше время замечательное собрание копий великих творений искусства – Которыми некогда владел французский банкир Ябах, могло бы принести его продавцу целую кучу фальшивых денег. До нас дошло примерно 52 автопортрета Рембранта, некоторые из которых наверняка написаны не им. Трудно вообразить себе автопортреты, написанные не тем, кто на них изображен, и однако же вот они полюбуйтесь. Трудно представить себе голландца, да и кого бы то ни было еще, совершившего кругосветное путешествие наполовину, однако и таких имелось предостаточно. Зенон Элейский, пожалуй, усмотрел бы «парадокс» в представлении о ком бы то ни было, совершившем кругосветное путешествие наполовину, если бы только Зенон знал, что Земля круглая. По меньшей мере, Четыре копии автопортретов Рембранта считаются превосходящими их оригиналы, на которые, правда, негде полюбоваться. В двух из этих копий мастерство и владение кистью намного превосходит все, чего сумел когда-либо достичь Рембрандт. Если, конечно, эти копии не выполнены Рембрандтом, а все остальное кем-то другим. Во что, как выразился Шилек, трудновато поверить? Когда в 1656 Рембранта признали неплатежеспособным, его долги равнялись 17 тысячам гульденов, и более половины их составляли деньги, занятые ради спасения дома, которого ему предстояло лишиться. Одним из кредиторов оказалась Герджи Диркс, притязавшая на финансовую поддержку после пятилетней отсидки в государственном исправительном заведении, куда ее удалось упрятать Рембранту и действовавшему заодно с Рембрантом брату Герджи. Она померла, так и не получив ни единого стювера, каковой составляет двадцатую часть Гульдена. Вряд ли ей удалось бы получить даже стювер, проживи она и подольше. Из всех его кредиторов только один бургомистр получил все, что ему причиталось. С изобретением денег в VII столетии до Рождества Христова люди приобрели свободу делать, подобно рембранту, займы под проценты и по уши влезать в долги. В древних Афинах тех, кто не мог расплатиться с долгами, продавали в рабство. Их жены и дети шли к ним в придачу. Мелкие крестьянские хозяйства разорялись. Город разделился на кредиторов и должников, богатых и бедных. Когда движущей силой становится выгода, люди обращаются в расходный материал, а благосостояние общества в дело десятое. Кому нужен рабочий класс, когда кругом полным-полно рабов? Зачем тужиться, производить то, что можно задешево ввести? И с какой стати продавать товар по цене меньший затрат на его доставку. За сто лет до Перикла богатые афинские землевладельцы вывозили из города собственное зерно на более прибыльные рынки, в то время как население города голодало. Дело шло к революции. Для предотвращения гражданской войны к власти призвали Салона, законодателя. Он отменил продажу несостоятельных должников в рабство дабы устранить нехватку зерна, он запретил вывоз любой сельскохозяйственной продукции, кроме оливкового масла, которого всегда имелось в избытке. Землевладельцы насадили побольше олив и стали сеять меньше пшеницы. Он доверительно поведал ближайшим друзьям, что намерен упразднить долги, сохранив при этом нетронутыми крупные владения. Друзья нанимали денег, И понакупили земель, долги упразднили, земли остались у друзей. Хочется верить, что сам салон был безупречен. Ныне салон известен нам как мудрый законодатель. Богатые разъярились от того, что не получили своих денег, нищие от того, что лишились земли. Салон сочинял стихи с куплетами вроде вот этого. «Никто не в силах отобрать у человека добродетель меж тем у денег, что ни день, меняется владетель». В подлиннике они выглядят еще отвратнее. Люди, проникающие мыслью до таких глубин, как изобретение денег лидийцами в VII веке до Рождества Христова, понятия не имеют о жизни в XVII веке по Рождеству Христову. Сократ, живший в V веке до его Рождества и проживший еще один год в IV, говорил на своем суде так, словно он-то и был самым, что ни на есть, Христом. «Бог послал меня к вам и приставил к городу, как овода к лошади», — сказал он судьям, защищаясь в день суда. «Я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, но ради вас, чтобы вам, осудивши меня, не проглядеть дара, который вы получили от Бога. Я вам дарован, и если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека. Всю свою жизнь, — поведал он судьям, — Он был единственным слушателем своего личного сверхъестественного голоса, чьи наставления, совершенствовавшие его, ему было бы грех оставлять без внимания. «Мужи афинине я чту и люблю вас, а слушаться буду скорее Бога» чем вас, слишком поздно было уговаривать Сократа отказаться от убеждений, за которые его сожгли бы как еретика в еще только предстоящие просвещенные темные века, принявшие и впитавшие Платона, а Аристотеля открывшие вновь и провозгласившие философом, к чему приложил руку даже такой человек, как Аквинат. И было бы слишком рано рассказывать Сократу, О сумасшедшем школьном учителе из Амстердама, верившим будто Бог, приказал ему отправиться в государственный музей, картине «Ночной дозор», прямиком из ресторана, в котором он завтракал, да не забыть прихватить с собой зазубренный хлебный нож.